Тамара Шмидт. Крайон. Искусство создавать благоприятные события. Как получать помощь Вселенной. От автора. Каковы наши возможности на самом деле? В этой книге вас ждет большой разговор о наших возможностях по управлению своей судьбой. О том, насколько мы властны над материальным миром и как усилить эту власть. Об обретении способностей хозяина своей жизни. О том, что тема назрела, свидетельствуют ваши письма, дорогие читатели. Вы пишете о том, что Крайон постоянно говорит о нашем могуществе и величии, но вы не чувствуете ни могущества, ни величия. У меня ничего не получается. Читаю я в одном из писем. Я все делаю так, как пишут в книгах. Я повторяю аффирмации о своем могуществе. Я выражаю намерение. Я визуализирую желаемое, но ни одно мое желание не осуществилось, и все идет только хуже, а не лучше. В чем тут дело? Скорее всего, в неверно понятых словах о могуществе управлении и власти. В человеческом сознании эти понятия тесно связаны с превосходством, подчинением, даже насилием. «Я сильный, и я подчиняю себе мир» — это не логика духовного пути. Это логика эгоистичного сознания, существующего в отрыве от жизни и ее законов. Логика духовного пути — это сотрудничество с жизнью, а не подчинение ее себе. Это контакт с миром, а не противопоставление себя ему. Это способность управлять, не управляя. Это власть любви, а не силы. Новые послания Краяна способны перевернуть ваше представление о власти и управлении, а также о вас самих и о том, как на самом деле устроен мир. Здесь Крайон дает совершенно новую информацию, говорит о том, о чем раньше ни разу не говорил. Почему? Потому что время изменилось потому что некоторые вещи работают совсем не так, как они работали еще вчера, потому что чудесные события, о которых мы и не мечтали, все чаще входят в нашу жизнь. Во множестве книжек вы читали. Чтобы получить желаемое, вы должны точно знать и очень хорошо представлять, чего именно желаете. Эти книжки устаревают с поразительной быстротой. Сегодня все изменилось. Сегодня желаемое то и дело осуществляется еще до того, как мы успеваем осознать, что в самом деле этого желаем. И не так уж редко мы получаем то, что даже не могли вообразить себя, не то, что визуализировать. И, получив, понимаем – это именно то, что нужно. Конечно, для того, чтобы подобные события происходили, необходимо соблюдать определенные условия. Эти условия связаны с нашими внутренними переменами с новым сознанием самих себя. Как мы меняем мир? Мы меняем мир, меняя себя. Как мы управляем материей? Мы управляем ею при помощи силы, скрытой в нас любви, тогда, когда выпускаем эту силу наружу и позволяем ей действовать. И все это возможно при важнейшем условии, глубоком контакте с самим собой и своей истинной божественной сутью. Откуда пришло это знание? Давайте поговорим об источнике информации, которая будет дана в этой книге. Она получена путем ченнелинга от ангела по имени Крайон. На первый взгляд может показаться, что это какие-то странные слова, и что самое главное, они ничего не объясняют. Скорее всего, большинству наших читателей и не требуется объяснение, так как они уже знакомы с другими книгами Крайона. А если вы ничего не знаете о Крайоне и взяли в руки эту книгу случайно? Из любопытства или потому, что вас она чем-то привлекла? Не беспокойтесь, все нормально. Ведь серию посланий района можно начинать читать с любой книги, в том числе и с этой. В мире района нет никакой линейной последовательности в подаче информации, так как сама эта информация по сути своей не линейна, а многомерна. Это значит, точку входа в этот многомерный объем информации можно найти в любом месте, на любой странице любой книги. То место, с которого вы начнете читать, и станет вашим собственным началом. Значит, вам, конкретно вам, нужно именно такое начало. Это связано с тем, что у каждого человека свой собственный путь и собственный способ движения по пути. И Крайон, давая многомерные объемы информации, говорит со всеми сразу и с каждым в отдельности, отвечая именно вашим индивидуальным запросам и отвечая именно на ваши вопросы. И все же, если вы впервые взяли в руки книгу Крайона, вам, наверное, захочется получить какие-то пояснения. Сразу скажем, называя Крайона ангелом, мы не имеем в виду традиционные религиозные представления об ангелах. В данном случае ангел — это вовсе не существо, похожее на человека, только с крыльями. Ангел по имени Крайон — это великая божественная энергия, наделенная сознанием, мудростью и бесконечной любовью по отношению к человечеству. Верите вы в ангелов или нет, но наверняка знаете или чувствуете, что реальность не ограничивается материальным миром. Что вы — это не только тело и что ваше сознание способно подниматься до высших измерений реальности, контактируя с некой преисполненной любви чистой и прекрасной силой, присутствие которой и внутри, и вокруг нас сейчас уже ощущает чуть ли не большинство людей. Эту силу традиционно называют Богом, а еще Всевышним, Создателем, Высшим Разумом, Творцом, Источником и множеством других имен, которые тоже достаточно условны, потому что не отражают всей глубины реальности но нам придется пользоваться этими весьма условными наименованиями за неимением других. Итак, мы точно знаем, что существуют ангелы и существует Бог. Более того, мы вступаем в контакт с этими силами и получаем от них информацию и ответы на наши вопросы. Это как раз и происходит посредством ченнелинга, и здесь опять требуется пояснение. Ченнелинг – это вовсе не голоса в голове, хотя многие люди именно так и считают. На самом деле никаких голосов нет. В процессе ченнелинга информация приходит без слов. Вы задаете вопрос и понимаете, что знаете ответ. Если вы хотите рассказать об этом еще кому-то, то переводите ответ в слова. Это и называется ченнелингом. Крайон вовсе не диктует свои послания. Он не вселяется в ченнеллера, не заменяет собой его разум, сознание и душу. Ченнеллер не похож на одержимого, который говорит со своим голосом. Ченнелинг скорее напоминает дружескую беседу на равных. Вы тоже можете получать нужное вам знание из божественных источников. Эта способность дана каждому человеку. Она естественна, мы ведь все вышли из божественного источника. С древнейших времен люди знали об этом. Царство Божие внутри нас, помните? Бог внутри нас. Так почему же мы не пользуемся Его силой, Его знанием, Его возможностями, если Он так близко? Если мы часть Его, а Он часть нас? Пора уже вспомнить о том, кто мы есть, и начать использовать все возможности, данные нам в соответствии с нашим божественным происхождением. Что вы найдете в этой книге? Это книга о том, как научиться слышать голос Вселенной и понимать ее подсказки, следуя которым вы всегда сможете сделать наилучший выбор и принять самое верное решение. Это книга о том божественном плане, который предусмотрен для каждого из нас, и о нашей свободной воле при определении своей собственной судьбы. О том, что такое на самом деле чудеса и почему они могут происходить с каждым. О том, как открыть свои истинные возможности, научиться понимать свои желания и взять на себя управление обстоятельствами своей жизни. Вдохновляющие послания к району и специально разработанные практики дадут вам возможность обрести власть над материальным миром и построить такую жизнь, какую вы хотите. С любовью и пожеланием чудес, Тамара Шмидт.